ЭПИЛОГ 14 февраля, в день влюбленных, Ксюша с Аполлинарией стояли перед высоким зеркалом в золоченной раме. Обе нарядные, в светлых платьях в ретро -стиле и с красивыми прическами. полинария в кремовом миде с длинными кружевными рукавами и вырезом лодочкой, сдержанная и элегантная. Ксюша в романтичном нежном голубом с юбкой-колокольчиком до колена и короткими рукавами, свежая и прелестная, как бутон. — Все-таки зря ты не надела белое платье, — посетовала Полинария, приобняв Ксюшу за талию, подчеркнутую широким поясом. — Ба, перестань суетиться! — с улыбкой оборвала ее внучка. — Это же не я, а ты выходишь сегодня замуж! — Твоя правда, — просияла Полинария, сбросив добрых полусотни лет, — Сначала я, потом ты. — Ба! — оборвала ее Ксюша. — Мы с Владом еще об этом не задумывались. — А пора бы! — возразила Полинария, Чего тянуть-то? — Ба! Не гони лошадей! Мы встречаемся только месяц. — Вот я и говорю, что пора! В комнату для невест впорхнула хорошенькая блондинка в свадебном платье принцессы. Ее окружала стайка подруг, и все вокруг моментально наполнилось щебетом. — Вау, какое платье! Просто отпад! — наперебой чирикали подружки. — Ну а что твой? Все не признался тебе в том, что олигарх? — Нет, геолс. Невеста остановилась перед другим зеркалом и принялась подкрашивать губки розовым блеском. — Так и носит костюм пожарного, а иногда от него даже дымом пахнет. Говорит, что пожар тушил. — Привлеченная их разговором Аполлинария с изумлением узнала в них тех самых куколок из модного ночного клуба, которым она слила дезинформацию. Могла ли она тогда подумать, что девушки воспримут ее слова всерьёз, и она столкнется с ними в ЗАГСе? — И друзья у него какие-то негламурные, — недоверчиво притянула одна из подруг. — Один так вообще приехал на девятки. «Отстой! А вдруг он не миллиардер?» — ахнула другая и с ужасом выдохнула. «Может, он и впрямь пожарный?» «Элен!» — согласно закудахтали двое других. «Ты бы его спросила, пока не поздно, пока еще замуж не выскочила?» «Да поздно, Гелс, поздно!» — невеста с решимостью перебила подруг. «Люблю я его, понимаете? Люблю!» Подружки потрясенно притихли. «Если любишь, то не сомневайся», — с улыбкой посоветовала невесте Аполинария: «Любовь всего важнее». «Дамы, вы готовы?» — в комнату заглянул Влад, одетый в элегантный синий костюм и похожий на жениха. Предложил руку Ксюши. «Уже пора». «Вот и я, Ксюша, говорю, что пора». Аполлинария красноречиво подмигнула внучки, и Королева выплыла из дверей навстречу своему суженному. Жених, одетый в белую рубашку и новый черный костюм, взволнованный, как юноша, стоял в коридоре рядом с внуком и сыном. Заметив Ксюшу, Стас подошел к ней. — Привет. От Полины никаких новостей. Она украдкой взглянула на Аполлинарию, прильнувшую к Михаилу, и бодро соврала. У неё всё хорошо. Она влюблена, счастлива и возвращаться не собирается. Когда они встречались со Стасом накануне свадьбы, Ксюша солгала ему, что Полина влюбилась в испанца и укатила в Барселону. Надо же было как-то объяснить таинственное исчезновение. Стас тогда принялся опросить ее телефон и адрес. Эван как его зацепило. С Кристиной он так и не помирился, все искал свою Полину. Пришлось Ксюше соврать, что возлюбленной Полины ревнив как отелло, и она просила ее никому не давать ее координат. Жаль, вздохнул Стас. Сдалась ей эта Испания. Будешь звонить, передавай от меня привет, раз уж она сама со мной говорить не хочет. Пойду сделаю селфи с женихом и невестой. А Полинария Матвеевна, на минуточку. Стас подошел к деду и будущей бабушке. Ксюше показалось, что, когда он смотрел на полинарию, в его взгляде мелькнуло узнавание. Но потом Стас моргнул и встал между дедом и его невестой, держа в вытянутой руке смартфон. Ей всего лишь показалось, где уж Стасу узнать очаровавшую его красотку Полину в престарелой невесте дедушки. «Улыбочку!» — Ксюше и Владу подошел свадебный фотограф. Влад притянул Ксюшу к себе, точь в точь, как Ред Батлер, свою Скарлетт О'Хара, на обложке диска с ее любимым фильмом. Вспышка ослепила ее в тот самый миг, когда распорядительница торжества пригласила всех в зал. Ксюша взволнованно обернулась на бабушку и вместо двух стариков увидела молодую Аполинарию, которую обнимал статный молодой мужчина, похожие на Стаса Горностаева. Она растерянно заморгала, и мираж, вероятно, вызванный яркой футовспышкой, прошел. Пожилая полинария улыбнулась Михаилу, и они, взявшись за руки, вошли в зал. За ними заторопились гости, Стас с отцом, соседи Капитолина, Степанида и Лаврентич, ради свадебного торжества снявшие привычные солнечные очки. Были еще несколько любимых учеников полинарии среди которых затесалась и Оля Бобрикова. Конечно же, Оля и не вспомнила того эпизода в кофейне, когда незнакомая девушка назвалась именем учительницы и обиделась на ее невинный вопрос о здоровье тартилы Сейчас Оля отчаянно строила глазки неотразимому Стасу Горностаеву и страстно надеялась на свидание с телезвездой. А вот мачехи Стаса среди приглашенных не было. Майя так и не пришла в себя. Лежала в клинике и каждый день требовала не меньше десятка молодильных яблок, а потом подолгу любовалась на себя в зеркало. Не было среди гостей и Фроси. Жених с невестой пригласили ее, позабыв старые обиды, но пожилая женщина была слишком слаба, чтобы присутствовать на церемонии. — Согласны ли вы? — торжественно объявила распорядительница главные слова. — Мы согласны. Хором воскликнули молодожены, перебив ее. Извините нас, смутилась полинария. Просто мы очень долго этого ждали. Мягко улыбнулся Михаил, надевая на палец полинарии обручальное кольцо. Пятьдесят пять лет! Эхом откликнулась полинария, надевая кольцо жениху. Объявляю вас мужем и женой. Растроганно огласила распорядительница. Можете поцеловать? Не дослушав ее, Михаил нетерпеливо притянул к себе молодую жену и скрепил их союз горячим поцелуем. Свадебный фотограф торопливо защелкал фотоаппаратом а моста, снимал видео на телефон. Ксюша первой шагнула к бабушке, отдала букет белых роз, крепко обняла, шепнула только им двоим, понятное. Ба, ты у меня. Чудо! А Михаила, приподнявшись на цыпочках, поцеловала в гладко выбритую морщинистую щеку и наказала «Берегите бабушку». «Есть!» — по-военному приосанился жених. Когда все цветы были подарены и все поздравления произнесены, пленария высказала желание бросить букет невесты и прицельно метнула его во внучку. Ксюша заолела, что маков цвет и погрозила ей букетом. Стас привычно пошутил. — Не забудь пригласить на свадьбу, сестричка. А вот реакция Влада, за которым Аполинария внимательно наблюдала, ее порадовала. Тот уверенно обнял Ксюшу, поцеловал в щёку и пообещал Стасу. — Тебя пригласим первым. Полинария радостно улыбнулась и крепко сжала руку Михаила. — Гулять им скоро на внучкиной свадьбе. «А какие красивые правнуки у Ксюши с Владом будут!» Затем фотограф выстроил молодоженов со всеми гостями у стены. «А теперь фото на память. Все улыбаемся, сейчас вылетит...» «Крокодил!» — схохмил Стас Горностаев. Так он и получился на фотографии с открытым ртом. Но не это было самым удивительным. Если бы кто-нибудь стоял за спиной фотографа, и заглянул на экран его камеры, на котором появился сделанный кадр, то не поверил бы своим глазам. Все было как в жизни. Влад, бережно обнявший Ксюшу, с готовностью обернувшаяся на шутку Стаса Оля Бобрикова, послушно лыбившийся Лаврентьич, строгая капиталина, прикрывшая веки Степанида, их можно было принять за старших родственников-молодоженов, А сами жених с невестой стояли впереди, Обнявшись так крепко, словно нашли друг друга После долгой разлуки. У невесты была длинная, светло-русая коса И ясная улыбка. Молодой жених с любовью смотрел на нее, Словно она была единственной женщиной на земле. Им было снова... Двадцать пять.